Полковник Мтанга, глубоко засунув руки в карманы полотняных брюк, сутулившись, расхаживал по кабинету Мазура, погруженный в нешуточные раздумья. Остановился, наконец, присел у стола. — Любопытно, — сказал он без выражения. — Крайне любопытно. Если бы все это исходило от одной девушки, я, по правде говоря, особенно бы не встревожился. Мало ли что может померещиться образованной девице, далекой от таких дел. Но вот отставной сыщик криминальной полиции – это уже серьезнее. Французы в свое время их неплохо поднатаскали. Вы совершенно правы. Это больше всего похоже на разведку перед акцией. И я могу с большой долей вероятности прикинуть, как... «Они будут действовать», — сказал Мазур. «Потому что без труда могу поставить себя на их место». «Разумеется, они не будут работать с улицы. Там будет полно полиции. Либо со второго этажа, либо с чердака. Отсюда вытекает, что им необходимо будет войти в дом заранее, до того, как все подступы займет полиция и ваши люди. На рассвете, скажем». Вход на второй этаж с тыльной стороны дома, где полиции наверняка не будет. И если заранее поставить там машину с водителем, есть нешуточные шансы уйти. Пожалуй, все так же бесстрастно сказал Мтанга. Мне, собственно, добавить и нечего. Вы все правильно рассчитываете. Опыт знаете ли, хмуро продолжал Мазур. «Я уже давно ознакомился с вашей методикой. В дом Кофенфееву, как и все остальные близлежащие, вы, конечно, пошлете рано поутру агентов». «Сколько?» «Двух», – тут же ответил Мтанга. «Этого вполне хватит. Район респектабельные обитатели вне подозрений». Магазин все равно будет закрыт, жалюзи на окнах опущены Один человек для второго этажа, один для чердака Стандарт, в общем, ни разу не подводивший И у них, конечно, не будет радиосвязи Не будет, кивнул Мтанга Чересчур расточительно было бы снабжать всех агентов портативными рациями До сих пор и без этого отлично справлялись «Ага, я понял». «Ну да», — сказал Мазур. «Это люди, надо полагать, достаточно опытные и решительные. Едва ваши агенты войдут внутрь, им придет конец». «О чем вы не узнаете, пока не начнется заваруха?» «Но тут самое печальное». Он замолчал. «Тоже нетрудно догадаться», — сказал Мтанга, криво усмехаясь. «Для успеха предприятия необходимо, чтобы обитатели дома не смогли помешать. В лучшем случае их свяжут, будут валяться с кляпами во рту. В худшем...» «Мы взрослые люди, полковник, и повидали немало. В худшем случае всех обитателей дома сразу же прикончат, чтобы не оставлять свидетелей». «Кто там сможет дать отпор?» пожилой торговец антиквариатом, молодая девушка, две служанки и старик-швейцар, пусть даже бывший сыщик именальной полиции. Ах, да! Хозяина к тому же заранее исключаем. Вот именно, — сказал Мазур, глядя в сторону. Конечно же, он в первую очередь спросил Таню, отчего она не посоветовалась с отцом. Как-никак человек, многое в жизни видевший со связями. Увы, увы, он тогда угадал все правильно. Именно что годовщина гибели жены Акинфиева, и, как призналась Таня, отводя глаза, всякий раз князь срывается в нешуточный запой дней на десять, единожды в год, Так уж давно повелось. Она еще дошкольницей с этим столкнулась. Так что его сиятельство сейчас не способен не то что обсуждать серьезные дела и давать советы, вообще не в состоянии воспринимать действительность. «Не беспокойтесь», — сказал Мтанга. «Ничего с ними страшного не произойдет. Кто предупрежден, тот вооружен. Всего-навсего устроить заранее засаду — дело нехитрое». Так, чтобы заведомо их опередить. Ну, скажем, зазвонил телефон, и Мазур прямо-таки сорвал трубку. Раздался приглушенный, захлебывающийся, полный ужаса голос Тани. «Кирилл Степанович, я в кабинете отца. Они уже здесь, они...» и раздались длинные гудки. Трубку не бросили рядом с аппаратом, аккуратно опустили на рычажки. Мазур машинально прикинул. Не похоже, чтобы трубку выхватили у нее из рук. Скорее всего, она сама ее положила, услышав, как распахивается дверь. Если те не догадаются, что она успела позвонить, шанс есть, и не шуточный. «Если только...» «Если только обитателей дома оставят в живых...» «Впрочем, будем холодны и логичны, и в другом случае шанс нешуточный». «Вот только все в доме погибнут». «Что?» — тихо спросил полковник, подавшись вперед. «У вас стало такое лицо?» Мазур положил все еще пищавшую длинными гудками трубку. «Опоздали», — сказал он без выражения. «Они уже там». Мазур осторожно выглянул из-за угла, сменив отступившего полковником Тангу. Улица, как обычно, тем более в час ночи, выглядела благолепно и мирно. Справа отсвечивает в лунном свете стеклянный куб Министерства Недр, уже очищенный у окрестности от строительного мусора, В домах справа и слева не горит ни одно окно, ни один уличный фонарь не разбит. Неспешно проехала полицейская машина, что не могло насторожить тех, что в доме. В ночь перед очередным торжественным мероприятием с участием папы полиция так и крутится вокруг объекта. В доме Акинфиева светились два окна. Кабинет князя. Что? И это они знают. Многим известно, что Акинфиев порой засиживается в кабинете надолго, часов до двух ночи. Слева дважды колюче вспыхнул красный огонек небольшого фонарика. На такой высоте, как если бы кто-то держал его в руке, присев на корточки так, чтобы остаться незамеченным из окон первого этажа. «Все в порядке». — негромко сказал Мазур. — Они на месте. Мутанка недоверчиво передернул плечами. — Никто не видел ни малейшего шевеления. — Так ведь это мы, — усмехнулся Мазур. — Сигнал-то вы видели? Ну, мне пора. Он взял торопливо протянутую полковником пузатую бутылку, плеснул в пригоршню доброго коньяку и, внутренне передернувшись от такого надругательства над благородным напитком, размазал его по щекам и подбородку. Сел за руль начищенного черного Ситруэна, плавно тронулся, выехал на улицу, на небольшой скорости направился к дому Акинфиева. Участвовали только они шестеро — ни единого аборигена. А поскольку папа одобрил, Мтангань особенно и протестовал. И с доводами Мазура согласился. Здесь, конечно, имелся элитный парашютный батальон, неплохо натасканный французами на Корсике. Но эти бравые командасы умели действовать только против военных объектов с пальбой, шумом, гамом, подрывными зарядами, с превеликой оглаской. И не было спецназа, умевшего работать тихо и на любом объекте. Если поразмыслить, дело тут вовсе не в упущениях и недоработках. В Африке, знаете ли, опасно иметь спецназ, способный бесшумно отработать по гражданскому заданию. Запросто может оказаться, что какой-нибудь диктатор еще успеет подумать, выучил на свою голову, но будет уже поздно. В доме их не может оказаться много. Максимум четверо-пятеро. На такое дело не стоит идти многочисленной группой. Мазур бывал исключительно в кабинете Акинфиева. Точной планировки дома не знал, но это особенно и не удручало. Работали в декорациях и похуже. Главное, те в доме сами загнали себя в ловушку. На витринах опущены и заперты на замки металлические жалюзи. Прочие окна первого этажа снабжены изнутри изящными, но ненадежными решетками. Единственный вход-выход на первом этаже. Им-то Мазур и собирался воспользоваться. Немало, не прячась, открыто, заранее дав о себе знать. «Риска, в общем, не больше, чем обычно. Ручаться можно». Те внутри ждут чего угодно, только не молниеносного и жуткого удара советского спецназа. Погасив фары и оставив только ближний свет, он свернул налево, въехал во двор, остановил машину у невысокого крылечка в три ступеньки. Выключил мотор, погасил все огни, прекрасно рассмотрел несколько фигур, прижавшихся к стене дома меж окнами. Опустив переднее стекло, закурил, беззаботно свесив руки с сигаретой наружу. С этой стороны не горело ни одно окно, ни на первом, ни на втором. Даже если кто-то наблюдал за ним, прячась за шторами, не увидел бы ничего подозрительного. Отбросив едва прикуренную сигарету, вылез, громко хлопнув дверцы, неторопливо обошел машину, направился к крыльцу — Белый смокинг с бутоньеркой в петлице, белые штаны, белая бабочка, черные лаковые туфли, аромат коньяка веет вокруг. Великосветский хлыщ, богатенький щеголь, заявившийся, чтобы поехать с хозяйской дочкой в какой-нибудь респектабельный ночной клуб, что нисколечко не противоречит здешним правилам этикета. Лишь бы клуб был респектабельной, а спутник принадлежал к тому же кругу, что и мадемуазель. Самое уязвимое место тех, кто сейчас затаился внутри, это как раз незнание подробностей. Они проникли внутрь, повязали обитателей, о худшем варианте не надо думать, и затаились, никем не замеченные. Но они и понятия не имеют, «Обычный заявится ночной гость или нет?» «Неоткуда им взять такие подробности». Он нажал на кнопку звонка, прижав ее надолго, отпустил, досчитал про себя до пяти, снова нажал и долго не отпускал. Отошел от двери, прошелся по крылечку вправо-влево, всей своей фигурой выражая нетерпение. Отметил. Кто-то наблюдает за ним из окошка рядом с дверью из прихожей. Штора колыхнулась едва-едва, но ошибиться он не мог. Так. Они его видят. Одинокого Бон Вивана в безукоризненном смокинге. Видят его машину, моментально сообразили, что он один. Легко представить, как сейчас кто-то по ту сторону двери лихорадочно соображает, Что делать? Не открывать? А если это старый знакомый, которого просто нельзя не впустить в дом даже за полночь? Если о его приезде хозяева знали заранее, и он, постояв перед запертой дверью, встревожится, начнет по телефону названивать, а то и в полицию отправится? Предположим, надеемся, что обитатели дома живы, всего-навсего связаны. Распрашивать их о странном гости получится слишком долго. Мазурных месте выбрал бы другое: впустить, дать по башке, пораспрашивать, кто таков, откуда взялся и знать ли, кто нибудь куда поехал. Ага. В прихожей вспыхнул неяркий свет. Ну да. Не светильник под потолком, а бра слева от входа. Мазур вновь затрезвонил длинно-требовательно. Кто-то рассматривал его в небольшое, забранное изнутри решеткой окошечко на высоте человеческих глаз. И тут же раздался звук отодвигаемого засова «Ага», решили впустить. Мазур заранее состроил широкую пьяную улыбочку и потянул на себя дверь, не дожидаясь, пока ее распахнут полностью. Громко проворчал по-английски «Ну, наконец-то!». Открывший ему дверь отступил на пару шагов. В тусклом свете его прекрасно можно было рассмотреть. Белый, лет сорока, крепкий широкоплечий парнища в приличном костюме. Оружия в руках нет. Но вот клифт слева что-то подозрительно оттопыривается. Мазур решительно вошел и захлопнул за собой дверь. Незнакомец, сохраняя равнодушное лицо, спросил что-то по-французски. «Ни черта не понимаю, парень», сказал Мазур нетерпеливо. «По-английски умеешь?» Они оказались один на один. В небольшой, прекрасной мы знакомой прихожей попросту не нашлось бы укромного места, куда может спрятаться кто-то еще. Вешалка... «Стойка для зонтиков и тростей, два кресла, столик, лестница на второй этаж. Справа дверь в крыло для прислуги». «Простите, сэр, что вам угодно», — осведомился незнакомец. «То есть как?» — недоуменно воскликнул Мазур. «Мы собирались с мадемуазель Татьяной». Он сделал паузу, убрал с лица беззаботную ухмылку, нахмурился и громко сердито спросил. «Черт! А вы вообще кто? Откуда взялись? Новый швейцар, что ли?» «Да, вот именно», — ответил незнакомец, моментально уцепившись за последнюю фразу. «Я только сегодня поступил на место». «Ну да, ну да», — воршиво произнес Мазур. От старого черта не было никакого толку. «Так что же вы стоите, как монумент? Немедленно доложите мадемуазель, что приехал господин Киркпатрик. Она что, не предупредила? Мы же условились!» Он прибавил в голос барственного высокомерия. «Что вы стоите, болван? Ступайте!» «Сейчас вмажет», — подумал он. «Дальше просто нельзя тянуть. Пора что-то делать. Дверь закрыта. Ага». Моментально определив, куда пойдут удары, Мазур уклонился, отбил левым запястьем ладонь незнакомца, нацелившуюся было ему в горло, ушел от удара ногой, ответил парочкой молниеносных выпадов, Не глядя, не поворачиваясь к двери, пинком левой ноги распахнул ее Настеж, успел подхватить падающего. Разок добавил для надежности, выхватил пистолет и переместился вправо, откуда мог видеть лестницу чуть ли не до самого верха. В дверь вереницы влетели остальные. Размыкаясь вправо-влево, двое кинулись к двери направо, Оказавшийся прямо напротив лестницы лаври, к щучкой, головой вперед кинулся на пол, перекатился, вскинул пистолет, дважды нажал на курок пистолета с глушителем. По ступенькам что-то загрохотало. Это катился УЗИ с глушителем, а следом кубарем свалился его хозяин. Еще потому, как он падал, мотаясь куклой, было ясно, мертвее не бывает. «Чернокожий, ага!» Наверняка тот самый. Они взлетели по лестнице бесшумные, как привидения и стремительные, как атакующие гепарды. Ни одна ступенька не скрипнула, и дело не только в их мастерстве. Умели строить довоенные французы, этого у них не отнять. Оказавшись в коридоре, слабо освещенном двумя тусклыми лампочками вычурного бра, кинулись направо-налево, рассредоточились, проворно присев на корточки чтобы сбить с толку противника, наверняка заранее настроенного полить по мишеням высотой в человеческий рост. Вовремя распахнулась дверь кабинета Акинфиева, справа, И еще одна слева, как и было обговорено заранее. Мазур рванул вправо, слыша за спиной тихие хлопки выстрелов и непроизвольный отчаянный вопль. Сильным пинком припечатал дверь так, что она сшибла выскочившего с автоматом субъекта. А там и насел на него. Приложил сверху рукояткой пистолета. Обернулся. «Лаврик». Сидя на оравшем, лежавшем ничком типе, умело вязал закрученные за спину руки, заранее припасенной веревочкой. Остальные прижались к стенам, поводя стволами. Но, если не считать воплей подраненного, стояла тишина. Никакого движения. Даже если кто-то остался и притаился здесь, как мышь, это уже детали. Главное сделано, дамы и господа. Это занимает совсем немного времени, если только знать как, если только держава тебя старательно готовила побеждать молниеносно и качественно в считанные секунды. Коротким пинком, погрузив своего пленного в полное беспамятство, Мазур свистнул, махнул рукой. Двое кинулись по коридору вправо и влево, распахивая двери одну за другой, светя внутрь фонариками, которые держали над головой на отлете. Сам Мазур, не раздумывая, вошел в кабинет, где было выпито немало доброго коньяка и сыграно немало шахматных партий где он, увы, выигрывал, в лучшем случае, одну из трех, князь играл гораздо лучше. В кабинете, как и при хозяине, царил безукоризненный порядок. Все на своих местах. Кротким бараньим взором уставился со стены последний незадачливый император. Грустно и загадочно взирает на Мазуру очаровательная женщина, навсегда оставшаяся молодой. На столе кресло... Отодвинуто так, словно сидевший, заслышав неладное, вскочил заполошно, как оно, несомненно, и было. Красуется бутылка великолепного княжеского коньяка и недопитая рюмка. Ага. Принял пару капелек в качестве лекарства от нешуточного нервного напряжения. А на полу у подоконника... Присев на корточке, Мазур хмыкнул. Покрутил головой. В памяти поневоле всплыла цитата из классика. «Крепенько собрались рваные щупать советскую власть. Там, аккуратненько положенные рядом, покоились две короткие трубы защитного цвета с пистолетными рукоятками». Базуки, ага, нетрудно с первого взгляда назвать марку и страну производителя, хотя это ручаться можно никакой привязки не даст. Мало ли где в наши веселые времена можно прикупить хоть охапку гранатометов для личного пользования, и производитель сплошь и рядом ни при чем. Учитывая, что отсюда до парадного подъезда министерства недр всего ничего, Гранты бы папе и тем, кто стоял бы поблизости. Как и в случае с гранатой, это явно недешевое любительство. Здесь работал кто-то гораздо более хваткий, неслабый профессионал. То, что Таня оказалась в отцовском кабинете и успела позвонить, совершеннейшая случайность, какие иногда губят самые проработанные операции». Все на свете предусмотреть невозможно, особенно когда нагрянули всего-то навсего четыре супостата. Тут хоть разорвись, невозможно одновременно повязать всех до одного обитателей дома, равно как и... Вошел Лаврик. Судя по беспечно заткнутому за брючный ремень пистолету, все чисто, территория очищена от неприятеля. «Крепенько!» — присвистнул он, глядя на базуки. «Чего ты ухмыляешься?» «Вот сплошь и рядом, никуда не деться от юморных моментов, хоть ты тресни», — ответил Лаврик, все так же ухмыляясь во весь рост. «Ты успокойся, все живы, только повязаны». Так вот, его сиятельство с первого взгляда видно был взят в плен совершенно бесчувственным. «Безмятежно дрыхнет и разит от него, как из бочки. Ага!» Он подошел к столу, взял бутылку за горлышко и без всякого почтения к благородному напитку сделал хороший глоток. Протянул Мазуру черную бутылку с золотистой этикеткой. Мазур тоже глотнул. Как оно всегда и бывает, после успешного финала не было никаких чувств, кроме легкой опустошенности». Лаврик ухмыльнулся. оценимое благородство. Не стал я развязывать твою симпатию. Иди освобождай прекрасную пленницу сам, а вот чего и обломится мужественному спасителю». Мазур ответил кратко и непечатно. «Ну вот», — грустно сказал Лаврик, «тут заботишься о людях, они не ценят. Топай, только...» Посигналь сначала, а то ведь они там на говно извелись. Подойдя к выключателю, Мазур щелкнул им дважды, выглянул в окно указателем пальцем, отведя краешек тяжелой портьеры. В свете уличных фонарей прекрасно можно было рассмотреть целую ораву абормотов в форме и в штатском, выскочившую с двух сторон. Из-за близлежащих домов и несущихся... «Что твои антилопы?» Полковник Мтанга опережал остальных на приличное расстояние. «Валяй!» — сказал Лаврик. «Как выйдешь, вторая дверь налево по этой же стороне». Быстренько добравшись до указанного адреса, Мазур щелкнул выключателем. Небольшая девичья спаленка, обставленная со вкусом. Не следа той старомодности, что отличала кабинет князя. всё современное, на что ни глянь. На узкой кровати лежала Таня, связанная по рукам и ногам. Рот не только забит кляпом, но еще и завязан. При виде Мазура на ее заплаканном личике прямо-таки полыхнула неописуемая радость. Мазур подошел, достал из кармана фрачных брюк швейцарский перочиный нож И осторожно принялся развязывать спутавшие руки веревки. Лень было возиться с узлами. Таня лежала смирнехонько, чтобы ему не мешать. Ничего, кроме легкой досады, Мазур не испытывал. Это настолько походило на финальную сцену голливудского боевика, что скулы чуточку сводило, будто толстую дольку лимона проживал. Один раз еще чувствуешь себя триумфатором, и пыжишься от гордости, изничтожив дракона и освободив прекрасную принцессу. Но если занимаешься этим много лет, если рубить в капусту драконов и вызволять пленниц стало таким же скучноватым ремеслом, как лепить горшки и точать сапоги, привыкаешь и ничего уже не чувствуешь, кроме легонькой, рутинной, профессиональной гордости за хорошо проделанную работу – да и та тусловватая какая то приевшаяся сейчас чего доброго бросится на шею захлебывайясь рыданиями подумал он развязывая повязку на лице и вытаскивая изо рта девушки свернутую в рулончик пеструю тряпку ну стопроцентный голливуд отступил на шаг таня в самом деле кинулась ему на шею прижалась всем телом хорошо еще не захлебываясь от рыданий, а просто тихо всхлипывая. Но все равно Голливуд, чтоб его. Внизу, словно стая слонов, разгулялась озарно топотали и вопили орлы полковникам танге нагрянувшие на готовенькое.